На следующее утро он проснулся рано, не спеша позавтракал, попутно читая новости и отвечая на сообщения от друзей и знакомых. Просмотрел ленты во всех сетях, где был зарегистрирован, написал несколько комментариев и около 9:00 утра собрался выходить из дома. Пришло сообщение от Каменской: "Пиццу можно сегодня не покупать, угощай обедом". Пётр расценил это как доброе предзнаменование. Вобл в хорошем настроении даже еду сам приготовит. Шанс быть шансы заслужить похвалу весьма высоки. От метро Щёлковская он шёл пешком, бодро вышагивая по тротуару и радуясь тёплой солнечной погоде. За все 5 лет студенческой жизни в столице такой чудесной осени он не припоминал. Да и сами москвичи утверждают, что подобного сентября на их памяти не бывало. А вчерашнем дожде напоминали подсыхающие лужи, но небо было таким голубым, а солнце таким ярким, что в недавнюю непогоду верилось с трудом. Каменская встретила его приветливо, сразу предложила кофе и повела на кухню. Поставила на стол коробку с печеньем, чашки с кофе, села за стол, закурила. Как день провели, пока я занималась хозяйственными проблемами, спросила она почти ласково. Пётр с энтузиазмом принялся излагать заготовленную историю своих изысканий в области лихих 90-х. Вобл слушал с выражением благожелательности и даже заинтересованности. И он уже приготовился начать делиться выводами относительно ситуации с частой сменой адвокатов. Когда лицо Каменской внезапно изменилось, стало холодным и каким-то чужим, от недавнего благодушия не осталось и следа. Пётр, я не ваша мама. Перестаньте устраивать на моей кухне бесплатный цирк. Кровь бросилась ему в лицо. А при чем тут моя мама? Я не надо! Жестко оборвала она, вздохнула и повторила уже более миролюбиво: Не надо. Будет только хуже. Насте очень не хотелось все это говорить, но видит Бог, она уже несколько раз пыталась действовать по-другому, более, так сказать, цивилизованно, более мягко, деликатно. Не помогло. Значит, придется бить по больному, иначе Петр так и не поймет. Нужно непременно добиться, чтобы он понял, иначе разгребать за ним придется ей самой. А она на роль героини не годится. У неё пожилые мама и отчим, у него муж. Да и сама она, в конце концов, героем имеет право быть одиночкой, у которого нет близких. Одиночка рискует только самим собой. Его невозможно шантажировать, держать в узде, манипулировать им, угрожая причинить вред тем, кто ему дорог и кто не может сам себя защитить. Она, Анастасия Каменская, всего лишь стареющая и слабеющая женщина с семьёй. Если раньше в годы службы за ней стояла мощь государственной машины, пусть и ослабевшая в последние десятилетия, то теперь, когда она уже давно в отставке, за её спиной ничего и никого нет. Нет опоры, нет поддержки, нет защиты, только пустота. Героизм с её стороны будет банальной глупостью и самонадеянностью. Помните наш разговор о силе и молчании. Начала она Люди, пострадавшие от такого насилия, становятся привычными лжецами. Это не упрёк и не обвинение, это констатация факта. В их ситуации постоянная ложь становится единственным доступным им способом защиты и спасения. Применяемые в семье методы воспитания молчанием приводят к выстраиванию очень простой логической цепочки, начало которой мы с вами уже обсуждали. Меня игнорируют, я недостоин, я ничто. Мои мысли, чувства и желания не имеют значения. Припоминайте. Пётр молча кивнул, уставившись на коробку с печеньем. Идём дальше. В этом месте логическая цепочка раздваивается. Одна ветка получается простой, даже примитивной, доступной практически любому. Если я ничто, и моя самооценка от этого страдает, то я буду стараться делать так, чтобы меня не игнорировали. Чтобы меня не игнорировали, я должен быть хорошим, то есть соответствовать ожиданиям. Чего от меня ожидают? Что бы я делал и чтобы я был? С необходимостью делать, то есть поступать определённым образом, справится проще. Просто делай и всё. Убирай свою комнату, мой за собой посуду, ходи в магазин, когда родители просят, будь вежливым, учи уроки, даже если не хочется. Но ну, вы поняли, о чём я? Сбыть намного сложнее. Мама, например, хочет, чтобы вы были тонким и глубоким, и интересовались историей искусств, а вы хотите быть инженером-приборостроителем и работать на заводе. Пап хочет, чтобы вы были настоящим мужчиной, занимались боксом и умели перебрать движок автомобиля, а вы хотите играть на скрипке или писать картины. Если есть внутренние силы, чтобы пойти на конфликт и делать по-своему, вы делаете. Если её нет, Если вы не переносите конфликтных ситуаций, не справляетесь с ними, стараетесь их избегать, то вы начинаете притворяться и врать. Делайте вид, что вам безумно интересно изучать историю живописи или подставляться под удары в спортзале. Вы не смеете открыто заявить о своих желаниях, потому что с раннего детства усвоили: они не имеют права на существование. При этом Вы прекрасно понимаете, что в самих желаниях нет ничего плохого и ничего порочного. Просто вы не смеете их иметь. Вы недостойны их иметь. Вы ничто. По большому счёту, вам совершенно нечего скрывать от родителей. Вы никого не убили, не ограбили, не изнасиловали. Если бы вы пришли домой после того, как обворовали три квартиры, и на вопрос мамы: "Где ты был?" ответили, что ходили с другом в кино, Ну, это была бы ложь абсолютно понятная и оправданная. Но если на вопрос "Понравилась ли вам прочитанная книга?" вы отвечаете то, что хотели бы услышать ваши родители, а не то, что вы на самом деле думаете, это и есть та самая ложь, которая выбрана в качестве средства защиты и стала привычной. Вы не имеете права даже на собственные впечатления. Вам важно соответствовать ожиданиям, чтобы на вас не рассердились и не начали снова игнорировать. Сначала вы привыкаете заранее продумывать, что и как сказать, чтобы не нарваться на неудовольствие. Потом вы начинаете скрывать всё подряд, даже совершенно нейтральные и безобидные вещи. Просто на всякий случай, потому что попытки предугадать реакцию занимают слишком много времени и сил. А чем старше вы становитесь, тем больше у вас других дел и забот, которыми занята голова, и уже не хочется тратить ресурс на то, чтобы подумать, а что будет, если родители спросят, а я отвечу вот так или вот так. Как дела? Нормально, хотя на самом деле всё плохо. Как чувствуешь себя? Спасибо, хорошо. Хотя на самом деле болит и здесь, и там, а врач на днях сказал, что результаты анализов просто устрашающие. Но всё это касается исключительно вашей внутрисемейной жизни, стиля ваших отношений с родителями, лезть в них никто не должен. Однако на этой хорошо вспаханной почве прорастает одна хитрая штука, которая выводит всю проблему за чисто семейные рамки. Она касается всей вашей жизни в целом. И что гораздо хуже, касается или может с высокой степенью вероятности коснуться жизни третьих лиц. Упорная внутренняя борьба за поддержание собственной самооценки порождает неуёмное, почти патологическое стремление доказывать свою правоту всегда и во всём. И вот в этом месте таится огромная опасность, потому что это та точка, в которой сходятся два вектора С одной стороны привычка врать и скрывать, с другой потребность в самооправдании и ощущении собственной правоты. Уловили, о чем я говорю? Петр поднял на нее глаза. Румянец уже почти сошел с его лица. Высокий, с залысинами лоб прорезала морщинка напряжения. Не совсем. Ладно, скажу проще. Вчера поздно вечером. Некий незнакомый мужчина сказал мне, что вы своими действиями потревожили тех, кого тревожить не следует. И если я не приму меры и не начну жёстко контролировать вас, то претензии будут предъявляться не только вам лично, но и мне. Из этого следует простой и очевидный вывод. Вы очень сильно хотите доказать, что правы вы, а не я. Поэтому вы тайком от меня продолжайте копать в направлении бывших следователей. Но есть люди, которым это очень не нравится. И если что-то пойдёт не так, расплачиваться придётся мне и моей семье. Так что перестаньте, будьте так любезны, врать хотя бы мне. Давайте теперь с самого начала. Где вы вчера были? Что делали? С кем говорили? В глазах Петра плескался такой ужас, смешанный со стыдом, что ей стало жаль его. Хотите ещё кофе, предложила она. Может быть, тост сделать? Спасибо. Не нужно, выдавил Пётр. Как хотите. А я выпью. Она пила кофе и слушала рассказ о человеке, в среду вечером подсевшему к Петру в маленьком кафе. и передавшим ему заказ на разоблачение Маргариты Лёвкиной и её коллеги Гусарева. О том, как Пётр обрадовался, как искал адвокатов, договорился о встрече с Елисеевым о своём вчерашнем визите. Этот человек в кафе кем представился, спросила Настя. Имя назвал? Должность, место работы? Он никак не представился, угрюмо ответил Пётр. А вы его спрашивали? Я растерялся. Не сообразил сразу, а потом он ушёл. Всё так быстро получилось. Понятно. Да вам всегда всё понятно, неожиданно вспыхнул Пётр. А мне такое впервые в жизни. Да, я лопухнулся и растерялся. Не спросил. Просто я не был готов и не ожидал ничего такого. Сидел в кафе, жевал сэндвич, запивал пивом и думал о своём. И тут этот тип нарисовался. Думаете, я сам не понимаю? Я потом пол ночи переживал, клял себя последними словами. А теперь еще вы добавляете. Да перестаньте вы оправдываться, мягко проговорила Настя. Никто вас не обвиняет. В первые пять лет службы у меня много чего бывало в первый раз, и ни разу не было, чтобы я с первой же попытки поступала правильно. Всегда ошибалась и косячила. И ничего, мир не рухнул, это нормально, а опыт дорого стоит. Идите в комнату, включайте свой ноутбук и ищите контакты офиса Лёвкиной. А я пока чашки помою. Глупо было бы надеяться, что на официальном сайте окажется телефон, по которому можно связаться сразу с приёмной или с секретарём Маргаритой Станиславовной. Но, начав с найденного в интернете телефонного номера, Насте пришлось сделать всего лишь два звонка на другие номера, и вот уже в трубке звучит голос секретарши. Приёмная. Слушаю вас. Будьте добры, сладким голосом начала Настя. Маргарита Станиславовна предусмотрены часы приёма по личным вопросам. Вы сотрудник? осведомилась секретарь. Нет, я частное лицо, но мне очень нужно лично переговорить с Маргаритой Станиславовной. Напишите ей письмо. Электронный адрес компании указан на сайте. Письмо будет рассмотрено в соответствующей службе. Дело в том, что я ничего не прошу и мне ничего не нужно, поэтому писать письмо бессмысленно. Может быть, у Маргариты Станиславовны есть личный помощник? Разумеется, в голос секретаря зазвучала осторожность. Вы не могли бы соединить меня с ним? Я не прошу номер телефона, я просто прошу соединить. Это возможно? Я попробую. Как вас представить? Каменская Анастасия Павловна. То ли секретарь была новенькой и ещё не очень опытной, то ли по рассеянности не нажал на нужную кнопку, то ли таково было особенностью мевшей у неё техники, но Настя слышала, как она звонила сначала по одному номеру, долго слушала длинные гудки, потом по другому, где тоже никто не ответил, потом по третьему, где ей ответили наконец. Мила, Госорев не у вас? Он не на один телефон не отвечает. Наверное, опять оставил в кабинете, вышел на минутку и застрял где-то. Ага, ага. А, спасибо, котик. Гусарев, значит. Ну-ну. Может, не зря ходили разговор об интимной связи следователей, назначенных вести дело по обвинению Андрея Сокольникова. Если и верить Елисееву, Гусарев был в девяносто восьмом году совсем молоденьким следователем, начинающим. А Лёвкина уже имела имя и репутацию, не говоря уж о суровом муже с погонами ФСБ, то есть была заведомо старше. Хотя кого, когда это останавливало, но тот факт, что Лёвкина и Гусарев до сих пор вместе, кое о чём всё-таки говорит. Минуточку, подождите, Геннадий Валерьевич вышел, когда вернётся, я вас соединю. Да, спасибо. Настя прикрыла ладонью телефон. И шёпотом попросила Петра поискать информацию о связке Лёвкина-Гусарева. Журналист быстро застучал пальцами по клавиатуре, Настя терпеливо ждала. "Ей совсем мало", возбуждённо заговорил Пётр, но Настя прижала палец к губам, и он понизил голос. "Отдельных материалов нет, только упоминания вскользь. Вот, например, С principalным следователем руководству расправилось так же, как за 2 года до этого уничтожило следователя по особо важным делам Лёвкину и старшего следователя Гусарева, отправив их на скамью подсудимых влиятельного банкира, который заказал одного из своих конкурентов. Это самое внятное из всего, что есть. Всё остальное только про Лёвкину в бизнесе. Он собрался добавить что-то ещё, но тут из трубки донёсся голос секретаря. Геннадь Валериевич, вам звоночек на третьей линии. Каменская Анастасия Павловна. Нет, говорит, что частное лицо. Не знаю. Сказала, что ничего не просит. Хорошо. И ещё через несколько секунд послышалось: Слушаю вас. Добрый день, Геннадий Валериевич, меня зовут Вы та самая Каменская, перебил её собеседник довольно невежливо. Милый Гена Гусрев, уж не тот ли ты незнакомец, который упросил молодого журналиста утопить Маргариту Левкину? Не ты ли вчера под проливным дождечком не навязчиво учил правильному обращению с невоспитанными щенками? Как-то очень быстро ты отреагировал на имя. Пусть Пётр послушает, может голос узнает. Ей самой этот голос кажется незнакомым, не похожим на тот, что вчера звучал у нее за спиной. Но восприятие и память, штуки, ох, какие ненадёжные. Глупо полностью на них полагаться. Настя нажала на иконку громкой связи. Та самая, это которая, с улыбкой уточнила Анна. Из второго отдела Мура? Это было неожиданно, настолько неожиданно, что даже непонятно, приятно или нет. Ну, в общем, да, наверное, та самая. Потому что других Каменских в нашем отделе не было. Прошу прощения, мы знакомы? Наверное, я что-то запамятовала. Неужели они с Гусоревым пересекались? Работали по какому-нибудь делу, а она и забыла совсем. Нехорошо вышло. Неудобно. Лично незнакомы, но я вас хорошо помню, рассмеялся голос с трубки. Помните, вы участвовали в прямом эфире на телевидении вместе с Обросовой, и вас там начали запугивать. Еще бы ей не помнить. Именно с этого прямого эфира и началось дело шутника. Девяносто восьмой год. Выходит, не зря она совсем недавно вспоминала это дело. Опять закон парных случаев, что ли? Вот же ерунда какая. Так получилось, что я осмотрел тот эфир. То есть я бы сам, конечно, не стал, но моя невеста была большой поклонницей Татьяны Тамиленной. Ну и все знали, что на самом деле под псевдонимом, что настоящая фамилия писательницы Обрацова, и она работает в следствии. Моя невеста непременно хотел посмотреть передачу, а я уж так за компанию. Ну вот там я вас и увидел. Скажу честно, я был потрясён вашим самообладанием, хваткой и профессионализмом. Ну и в последние годы много слышала о вас. Вы личность легендарная. Настя кинула взгляд на Петра, посмотрела вопросительно. Тот отрицательно покачал головой. Голос он не узнал. Ну надо же. Мне впору провалиться сквозь пол от смущения. Не думала, что у меня такая плохая репутация. Шутите. Чем могу быть вам полезен? Анастасия пална. Она деланно вздохнула. Хочу принести Маргарите Станиславовне извинения от своего имени и от имени своего ученика, молодого журналиста, который позволил себе побеспокоить вашего шефа. Я была бы вам очень признательна, Геннадий Валерьевич, если бы вы в самое ближайшее время устроили мне личную встречу. Я займу не более 5 минут, обещаю. Мне ничего не нужно, кроме возможности принести самые искренние извинения и снять все недоразумения. Вы говорите о том молодом человеке, который хотел поговорить о деле Сокольникова, об инциденте в воскресенье? Да, о нём. Всё это, разумеется, не стоит выеденного яйца, но извинение полагается приносить лично, глядя в глаза, вы согласны? Я поговорю с Маргаритой Станиславовной. Оставьте, пожалуйста, секретарю свои контакты, я вам перезвоню. Спасибо. Пётр смотрел на неё с подозрением и враждебностью. Вы что, действительно собрались извиняться за меня? спросил он, когда Настя отключила связь и положила телефон на стол. Действительно? А почему бы нет? Но я не сделал ничего плохого, за что нужно извиняться? Зачем? За тем, что нужно исправлять косяки и вносить ясность хотя бы там, где есть возможность. И если при этом нужно сделать вид, что чувствуешь себя виноватым, И хочешь извиниться, то делаешь этот вид, идешь и извиняешься. Что непонятно. Сердито ответила она. Дождемся звонка и в зависимости от ответа Левкина и будем строить план на сегодняшний день. Звонок личного помощника последовал неожиданно быстро. Маргарита Станиславна будет в офисе не раньше половины шестого. У нее сегодня весь день деловые встречи. Она готова вас принять в восемнадцать часов. Но если вам неудобно, есть еще вариант с четырнадцати до пятнадцати в бизнес-центре в столице. У нее будет перерыв между переговорами. Лучше днем, решительно сказала Настя. У нас совсем короткий вопрос. Отлично. Гусарьев коротко и довольно толково объяснил, в каком именно кафе Маргарита Лёвкина будет подкреплять истощившиеся силы в перерыве между двумя деловыми встречами, и как это кафе проще всего найти, с какой стороны подъезжать и где оставить машину. "Я звоню сейчас со своего мобильного", добавил он. "Теперь у вас есть мой номер. Когда будете подъезжать, позвоните, я вас встречу. Я как раз минут через 5 туда выезжаю". с 2 до 3. Час кладём на дорогу, стал быте из дома надо выходить уже через полтора часа. Ни туда, ни сюда, день рваный получится, и обед пропадёт, а она так радовалась вчера, что мясо получилось на удивление вкусным. Ну ладно, будем работать с тем, что имеем. Еда никуда не денется, завтра пригодится. Оставшиеся полтора часа тоже можно провести с пользой. Давайте выйдем прогуляемся, предложила Настя. Начинать работать с делом сейчас всё равно бессмысленно. Только успеем мозги настроить и вспомнить всё, что нужно. Уже и ехать пора будет. Когда вернёмся, всё придётся начинать заново. А чего вы не согласились на 6 вечера в офисе? спросил Пётр. Сейчас бы поработали как следует, а потом поехали. Зачем нам было на 2 часа договариваться? Зачем? За тем, что мой опыт подсказывает, нужно думать не только о том, что сказать, но и о том, как тебя будут слушать. Если человек принимает тебя в своём офисе в конце дня, он подспудно боится, что встреча затянется. Посетитель начнёт долго и подробно излагать своё дело, просить, задавать вопросы и требовать ответы. Посетитель понимает, что никаких совещаний и брифингов уже не будет, рабочий день окончен, и хозяин кабинета коль уж принял Вынужден его слушать и что-то решать. Хозяину кабинета такой расклад, естественно, не очень по душе. Он заранее напрягается, злится. Он устал, хочет домой, на свой диван, к своей семье, а тут этот припёрся. Если согласиться на встречу днём, втиснувшись между двумя мероприятиями, человек абсолютно спокоен, ведь посетитель знает, время жёстко ограничено. Человек чувствует себя свободным. Он в любой момент может сослаться на то, что ему пора. и прекратить разговор. И эта возможность выбора делает его мирным и приветливым. Более того, если посетитель сам выбирает время между, значит, признаёт, что вопрос у него не сложный и не долгий. Но Лёвкина же вообще не будет вас слушать. Представьте, она с утра на разных переговорах, впереди ещё несколько встреч. У неё голова забита всеми этими делами, а тут мы, ну, то есть вы, ей не до нас будет. А вечером, когда все уже позади, она будет слушать более внимательно и отвечать более подробно. Настя расхохоталась. Петр, с чего вы взяли, что мне нужно ее внимательное слушание и ее ответы и рассказы? Как раз с этого мне хотелось бы меньше всего. Мне нужно, чтобы мадам спокойно и без нервозности вполне доброжелательно отметила у себя в голове, что журналист. Отр Кравченко свой промах осознал и больше так не будет. Всё, на этом моя миссия закончится. Она помолчала, потом добавила уже серьёзнее и негромко. Возможно, я покажусь вам слабый, жестокой, трусливый, бессердечный или ещё какой-нибудь нехороший. Возможно. И даже очень возможно, что вы правы. Но каждый солдат должен знать свой манёвр, чтобы понимать, как этот манёвр вписывается в общую стратегию битвы и какие могут наступить последствия, если выполнить его не так, как предписано. Этому ещё Суворов учил. Поэтому я объясню свою позицию. Вы вправе распоряжаться своей жизнью так, как вам хочется. Вы вправе беречь её или рисковать ею. Убирайте сами. Здесь вам никто не указ. На право распоряжаться моей жизнью, моим спокойствием, благополучием моей семьи вам никто не давал. До тех пор, пока мы с вами встречаемся и общаемся каждый день, до тех пор, пока вы считаетесь моим учеником, а я вашим консультантом или наставником, каждое ваше действие будет касаться и меня тоже, а каждая ваша ошибка будет бить по мне. Хотите вести свою личную борьбу с преступными следователями, посадившими невиновного? Ради бога, флаг вам в руки, но только после того, как мы с вами распрощаемся. Это все без меня. На сегодняшний день одна из моих задач — убедить Левкину, что вы никакой опасности не представляете, а уж я тем более. Я не хочу ходить по улице и оглядываться каждую секунду, ожидая неприятных неожиданностей. Всего этого в моей жизни было более, чем достаточно за 30 лет службы. Это, между прочим, дольше, чем вы живёте на свете. Если тот, кто говорил со мной вчера, послан Лёвкиной, то пусть она расслабится и успокоится. Пусть не трогает ни меня, ни вас. Закончим работу с делом. Вы свободны в своих устремлениях и можете начинать крестовый поход. Меня это уже касаться не будет. Мне вас не жалко, Пётр. Вы взрослый, самостоятельный молодой мужчина. Вы сами принимаете свои решения и будете отвечать за них. Если с вами что-то случится, плакать я не стану. Уж простите за грубость и прямоту. Но я не могу допустить, чтобы под удар оказались поставлены мои близкие. Даже если их не тронут, даже если неприятности коснутся только меня одной, им будет больно, и я не имею права об этом забывать. Ей неприятно было это говорить. Но пришло время расставить точки над и, чтобы Пётр наконец начал прощаться с иллюзиями. Борьба, разболачение, героизм, принципиальность красиво звучит, не поспоришь. Только человечество не из дураков состоит, и институт семьи придумали, создали и культивируют не зря. Всё с умыслом, с дальним прицелом. Семья как институт нужна любой власти, потому что делает человека уязвимым, а значит и управляемым. На первом месте страх за ребёнка, на втором страх за себя, потом за супруга, родителей, братьев и сестёр. Чем выше рождаемость, чем больше детей в семье, тем больше через поколения становится сама семья. Значит, больше источников и поводов для страха, больше рычагов управления. больше возможностей держать людей в покорности и подчинении, не допускать диссидентства, оппозиции, открытых выступлений, острой борьбы и, как итог, радикальных перемен. Пропаганда семейных ценностей штук полезна, но помимо всего прочего, является ещё и инструментом власти в борьбе за собственную стабильность. Ведь семейные ценности и героизм плохо совмещаются. Героям имеет право быть одиноки сирота. Если не хочет заставлять страдать тех, кто его любит. "Вы сказали, что это только одна из ваших задач", послышался голос Петра. "А какие ещё задачи у вас?" Кажется, он не обиделся на её резкость. "Это хорошо, а то Насть собралась уже корить себя за то, что не проявила дипломатичность". Она улыбнулась, повысив самооценку. "Как и у вас?" Это самая главная задача у подавляющего большинства людей. Они решают её постоянно, каждый день. Как и мы с вами. У нас с вами Пётр две позиции на двоих. Ваша плохие следователи, в этом ваша правда, и вы готовы за неё биться. Но обстоятельства сложились так, что битву придётся временно законсервировать. Поэтому пока будем заниматься моей правдой и повышать мою самооценку. Не факт, что получится, но надо попробовать. Сейчас мы с вами пойдём в магазин и купим несколько листов ватмана. "Для чего?" изумился Пётр. "Будем рисовать таблицу и искать ошибку". "Ошибку? То есть вы согласны, что следствие ошибалось?" "Моглу, конечно. Следователи такие же люди, как и все. Но ошибки следствия это ваша правда, не моя. Тут я опас" А вот тот, кто подчистил материалы, тоже мог допустить ошибку. Он ведь тоже человек, а не компьютер. И я хочу эту ошибку найти, чтобы понять его генеральный замысел. Знаете, чем мы с вами принципиально отличаемся друг от друга? Вы женщина, ответил он, не раздумывая. А я мужчина, и вы старше. Не угадали. Ваша самооценка страдает, когда вам кажется, что вашу правоту не видят и не признают. А моя, когда я чувствую, что мной пытаются манипулировать. Кто-то старательно скомпоновал материалы дела так, чтобы направить вас в нужную ему сторону. И вы, а следом за вами и я, тупо и послушно пляшем под его дудку. Танцевать я не люблю, и все эти пляски под цыганскую гитару приводят меня в бешенство. Для моей самооценки нет ничего хуже, чем ощущать себя марионеткой в чужих руках. Мне по большому счёту безразличны сейчас и Сокольников, и Лёвкин со своим дружком Гусаревым. Всё это было давно и покрылось плесенью. Мне интересен тот, кто пытается мной и вами управлять, потому что это происходит сегодня, происходило вчера и будет происходить до тех пор, пока я не докопаюсь. Моя позиция понятна? Мм, да. А, тогда вставайте и пошли в магазин. По дороге я объясню ход своих рассуждений, чтобы время не терять. <музыка> Накануне Настя во время переезда в пикапе кое-что успела сделать и обдумать. Конечно, о том, чтобы просмотреть всё дело целиком, даже речи не шло, но почти все документы ей были уже знакомы, и нескольких часов, проведённых за компьютером, хватило для составления первого впечатления. С делом поработали дважды. Интересно, один и тот же человек или два разных. В первом случае из дела удалены все страницы, содержащие информацию, негативно характеризующую Андрея Сокольникова. Такая информация обязательно есть в любом добросовестно проведённом расследовании. Им не родился ещё человек, к которому никто и никогда не сказал бы худого слова. Даже если ты ангел во плоти, всё равно найдётся тот, кого твоя непорочность раздражает: зависть, ревность, обида. Никто не может прожить жизнь, не возбудив хоть в ком-нибудь этих чувств. Материалы дела даже в неполной комплектации оставляли впечатление сделанные на совесть работы. Значит, не добрые слова в адрес подследственного, обвиняемого в убийстве, должны быть, а их нет как нет. Во втором же случае в из деле занимались части свидетельских показаний. Именно части, отдельные листы, а иногда и весь протокол допроса целиком. Конечно, это было всего лишь поверхностное впечатление. На внимательное и тщательное изучение семи томов уголовного дела нужно куда больше времени. Возможно, впечатление было обманчивым, и все листы изъяты согласно единому замыслу, с одной целью, которую Анна Настя пока ещё просто не видит, не понимает. Возможно, всё было наоборот, и на первом этапе убирали что-то конкретное из свидетельских показаний, а на втором негативные отзывы о личности Сокольникива. Возможно, неполнота материалов является всего лишь следствием технических ошибок, усталости, недомысли. Всё возможно. Всё бывает в этой жизни. Но Настя Каменская знала точно. Где-то в документах что-то мелькнуло. то, что мозг зафиксировал и подал сигнал, а внимание пропустило. Иначе мысль о двойной корректировке материалов ей в голову не пришла бы. Есть гипотеза должна быть проверка. Такова логика познания. И пусть время окажется потраченным впустую, это не страшно, ибо в познании отрицательный результат тоже результат. Отброшенная после тщательной проверки гипотеза позволяет не распылять силы, сокращая объём того, что нуждается в дальнейшем исследовании, и даёт толчок новым выводам. Давайте попробуем реконструировать картину, сказала она Петру, когда они возвращались домой с тубусом, в котором лежали новенькие, только что купленные листы. Тубус Настя прихватила с собой. Привычка рисовать схемы и таблицы зачастую требовала использовать листы большого формата. И Тубуса накупила лет двадцать назад, чтобы удобнее было носить на работу результаты домашних занятий. После выхода в отставку засунул его на антресоли, пребывая в полной уверенности, что он больше не понадобится. А нет, пригодился старичок. Предположим, что все дело целиком перепоставировал адвокат. Это естественно, потому что ему нужно прочесть внимательно каждый документ для подготовки к процессу в суде первой инстанции, а потом иметь все материалы под рукой для составления жалоб. Адвокату нужна каждая бумажка, если он добросовестно работает и вряд ли он что-то пропустил. Но если только совсем уж устал и внимание притупилось, на в этом случае речь шла бы о нескольких единицах, а не о десятках и сотнях. Согласны? Согласен. Все инстанции пройдены. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. Попытки добиться от прокуратуры принесения протеста на приговор в порядке надзора тоже ни к чему не привели. Годы идут. Сокольников сидит, отбывает пожизненный срок. Адвокат счёл свою миссию законченной. Он сообщает об этом родителям Сокольникова, и они просят передать им материалы. Подхватил Пётр Они хотят попытаться действовать через прессу, через журналистов, привлечь внимание к делу и добиться пересмотра дела и оправдания. Да. Совершенно верно. Очень похоже на правду. Теперь вспоминаем, что мы с вами успели выяснить о матери Сокольникива. Она начал Пётр, но вдруг осёкся и залился краской. Ну, Она считает себя очень ловкой, обманывает на каждом шагу и уверена, что её ложь не раскроется. Настя понимала, что отныне любое упоминание лжи будет заставлять Петра нервничать и краснеть. По крайней мере, в ближайшее время, пока он не свыкнется с её словами, сказанными утром, и не поймёт, что ничего плохого не случилось. Надо уметь принимать себя таким, каков ты есть, но при этом неплохо бы понимать, почему ты стал таким, каким стал. Переделывать не обязательно, но понимать механизм полезно. Да, парни, сейчас больно, но это пройдёт, а знания и опыт останутся. И снова, совершенно верно, кивнула она. Мать Сокольникова, скорее всего, хочет предоставить журналистам улучшенную версию дела, создать впечатление о своем сыне как о непорочном идеале, а следователей вывести монстрами. Обратите внимание, что из тома, в котором подшиты все жалобы матери и сына Сокольниковых и ответы на них, не изъята ни одна страница, ни одна. Чего не скажешь об остальных шести томах. С чего это одному единственному тому так повезло в этой жизни? Да уж. А дальше как было? Откуда мне знать? Давайте фантазировать. Мать тщательно вычищает дело, убирает из него все, что может бросить тень на сына, и идет к журналистам. К одному, другому, третьему, десятому. Если бы хоть кто-нибудь заинтересовался и написал материал, он был бы в интернете. Сто пудов был бы. Уверенно откликнулся Петр. Я все прошерстил. После приговора ничего нигде не было, ни в одном издании. Это хорошо, задумчиво протянула Настя. А до приговора? До приговора интернет-издания были ещё мало распространены. Я нашёл только два материала. В одном истерически кричали, что в Москве уже начали убивать из-за квартир и приводили в пример дело Сокольникова, а в другом призывали спасать борца за Русь и за чистоту русской крови. Ну, такое, с явным душком национализма. Ну да, ну да. Фотографии, на которых Андрей с группой молодых нациков. Литературк соответствующая, которую сестра выдала, темы курсовой и диплома. Матушка-то у Андрея очень самоуверенная, но не очень внимательная. Протокол выемки упустила. И фотографии тоже, и выписку из диплом. Как же это она так? Все ошибается Петр, все поголовно. В основном только это и спасает оперов при раскрытии преступлений. Следователи обязательно должны были допросить всех друзей и более или менее близких знакомых Сокольникова, и в протоколах непременно должны быть отражены его участие и роль в пронацистской группировке. Это важно. В описи четвертого тома сплошь протоколы допросов свидетелей, и именно в четвертом томе. Самая высокая доля пропущенных листов. Смело можем делать вывод, что мать именно это и пыталась замаскировать. Ну и попутно ещё что-нибудь, если находила. Она была уверена, что сделать вывод о причастности её сына к неонацистскому движению можно только из показаний свидетелей. И она уделила особое внимание, а про другие документы даже не подумала. Да. Пожалуй, мы с вами правильно определили. Очень самоуверенно. Как большинство самоуверенных людей, очень доверчиво, но при этом не очень умна и предусмотрительно. А про доверчивость это откуда? Не откуда, улыбнулась Настя. Из головы и жизненного опыта, и из ваших рассказов. Самоуверенные люди, как правило, считают, что их никто не может обмануть, поэтому верят легко и всему. На самом же деле, ввести их в заблуждение ничего не стоит. А вы сами мне совсем недавно пересказывали историю про мать Сокольниковой и оплату услуг адвоката. Сын плел всякую фигню про свою работу крутого юриста, про то, что они одна команда и его в обиду не дадут и денег не потребуют, кинется на защиту, забыв о сне и отдыхе. А она всему верила, принимала за чистую монету и даже не усомнилась, не задала себе вопрос. Какую такую важную и нужную работу может выполнять её сыночек в адвокатской конторе, имея полученное заочно педагогическое образование? Но вопрос же очевидный, искренне удивился Пётр. Как можно было не подумать об этом? Очевидный для вас, но не для матери, влюблённой в своего сына, а заодно и в себя саму. Материнский ум Лукав необыкновенно, равно как и сердце, и глаз, и ухо. Итак, мы остановились на том, что попытки привлечь внимание журналистского сообщества провалились. Никто из тех, к кому обращалась мать Сокольникива, не усмотрел в материалах зерна, из которого можно было бы вырастить громкий скандал. Как вы думаете, почему? Мм, не знаю. Может быть, из-за того, что объём очень большой. Нужно потратить много времени, чтобы всё прочитать, а им же неохота, им надо быстро и эффективно. Начнут читать, придут в ужас, тем более, что много от руки написано. Читать трудно. Поковыряются час-другой и бросят. А потом для приличия подержат у себя материалы недельку-другую и сообщат матери, что не берутся, типа главред не даёт добро или меня отправляют в длительную командировку. Или вчера было принято судьбоносное решение, и с сегодняшнего дня у нашего издания меняется профиль. Принимается как версия. А ещё какие варианты? Могли сразу увидеть, что дело с дырами, проявили осторожность, побоялись делать выводы и писать материал, не обладая всей полной информацией. Замечательно. А ещё? Журналисты могли действительно внимательно прочитать начало, Первый том, а фотография, копия диплома и протокол выемки у сестры как раз там и находятся. Поняли, что речь идет о молодом нацике и ушли в отказ. Может, погуглили и нашли тот про нацистский материал, о котором я вам говорил. Защищать нацистов это не камельфо, даже если преступление никак не связано с идеологией. Отлично. Тем более, что преступление с идеологией все-таки связано, пусть и не в прямую. И что же дальше? Мать у нас 30. Какой год рождения? М-м, обратил внимание, признался Пётр. А это важно? Сейчас придём, я посмотрю. А я обратила. 32. -го. К моменту похода в пожурналистам ей прилично за 70. Она разочаровывается в прессе и начинает действовать сама. Пишет во все инстанции, даже в Синодальный отдел по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями. Там на флешке в отдельном файле есть рыба. читали? читал. Только не понял, почему рыба. Потому что этот текст в синодальном отделе не писали. Мать Сокольникова написала это сама, направила в отдел и хотела, чтобы они опубликовали это за своей подписью. Мы же с вами исходим из того, что она самоуверенна до да нелези. Значит, потерпев фиаско с журналистами, Вполне вероятно, делает вывод, что все кругом тупые идиоты. Никто не в состоянии вникнуть и правильно написать. Стало бы нужно написать самой, всё изложить, как она видит и как хочет, а они всё равно материалы читать не станут, подпишут не глядя. Уверены, что так и было. По стилю видно. Жалоба, написанная матерью, и эта рыба одной рукой написана. Человек, несущий службу в синодальном отделе, имеет как минимум два образования, пользуется другими словами и выражениями и излагает мысли совершенно иначе. Этот документ датирован 2013 годом. После этого мать, уже состарившаяся и ослабевшая, свои попытки реабилитировать сына прекращает. На сегодняшний день ей 86 лет. Может быть, её уже нет в живых. Похоже, На сеси полно. А почему надо обязательно гадать на кофейной гуще? Вот не понимаю я этого. Можно же поехать к матери Сокольниковой и всё у неё спросить. Если она жива, конечно. Они подошли к подъезду. Настя полезла в сумку за ключами, чтобы достать таблетку, открывающую электронный замок. Что спросить? Кастрировала ли она материалы дела, если да, то для чего? И что вы собираетесь услышать в ответ? Дверь распахнулась, и навстречу из подъезда вышла пожилая соседка с третьего этажа, внук которой одно время регулярно обращался к Чистякову за помощью в решении задач по математике. "Ай, Настенька!" запричитала соседка. "А Лёшенька где? Что-то его не видно". "Он в командировке. Далеко? Опять в Америке?" "Куда ближе, в Новосибирске". Ха. А ты значноного гость к себе ведёшь пока мушу отъезд, а? Тётка была уредной и обожала сплетни. Но её внук был таким славным мальчишкой, и так горячо жаждала владеть премудростями математической науки, что Настю всё ей прощала. Ещё в седьмом классе он с упоением решал задачи с физматовского курса и порой приятно удивлял частикою нестандартности у мышления. Но сейчас почему-то не было настроения прощать и не обращать внимания. Да? Настя, лучше زرну улыбнулась соседки. Вот, познакомилась только что на улице, веду к себе юного любовника. А что такого? Имею право. Надеюсь, вы Лёш не скажете, не выдадите меня. Конечно, конечно, торопливо закивала тётка с третьего этажа. Но ты, Настасья, всё ж постелеглазь бы, совести метить надо, не в твои года уже. Вот это самое. Вы правы. В мои года ещё рано. Вот ваши, в самый раз. Пора начинать. Хамк ты, Настасья. Насть снова улыбнулась, ничего не ответила и направилась к лифту. Что это было? о торопела спросил Пётр, когда кабина двинулась вверх. Это была Азо или Леонидовна с третьего этажа? А в чём дело? Вы с ней так разговаривали, мне даже не по себе стало. Видите ли, Зои Леонидовна особо крайне неприятна, грешит любопытством и злые язычем, но она единственная из всех соседей, кто знает нас по имени и вообще в курсе, что мы есть на этом свете. Звучит банально, но в случае надобности к ней хотя бы можно обратиться за щепоткой соли или за таблеткой, если нет возможности купить самой. Её внук бывает у нас дома. Он хороший парень, умный. Учится в МИФИ, общается с моим мужем на разные математические темы. Иногда Зоя бывает совершенно невыносима, как, например, только что. Двери лифта разъехались, они вышли, и Насть продолжил. Но я всегда терпела и молчала. Всё-таки единственный человек во всём доме, с которым мы более или менее знакомы. Не хотелось обострять отношения, а сегодня не промолчал. Всё равно мы скоро переедем, так какой смысл наступать себе на горло и терпеть? Она сняла кроссовки, сунула ноги в тапочки и прошла в комнату. На чём мы остановились? На том, что можно поехать к матери Сокольниковой и спросить, кому и зачем она передавала материалы. Что гадать-то по пустому? Если мать уже умерла, нужно найти сестру, она наверняка полностью в курсе. И про отца мы совсем забыли, а ведь он тоже может знать. Скучно с вами, Пётр. Вы всё время ищете самый лёгкий и самый ненадёжный путь: задать вопрос и получить ответ. Способ, конечно, работает часто, но не всегда. Даже на допросе в кабинете следователя или в зале суда свидетеля просят дать подписку о том, что он предупреждён об ответственности за дачу ложных показаний. допущение, что человек соврёт, отвечая на вопрос, заложено в закон. В закон. А вы надеетесь на то, что вам, человеку с улицы, все немедленно кинутся говорить правду. Очередная иллюзия. И потом, ответы на вопросы это всего лишь слова, они могут быть какими угодно. Нужно анализировать поступки, потому что они не поддельный, а не отражает то, чего человек на самом деле хочет, чего добивается, к чему стремится. Анализ поступков и поиск мотивов этих поступков. Вот что важно и интересно, а вовсе не слова. Она вытащила из тубуса один лист, разложила на полу, прижала уголки снятыми с полки книгами, достала длинную метровую линейку, взяла со стола карандаш. Сразу предупреждаю, юношескую гибкость я давно утратила. У меня больная спина. Поэтому зрелище дамы в возрасте, ползущей на карачках, вряд ли доставит вам эстетическое удовольствие. Но вы уж потерпите. Она вдруг вздохнула, неуклюже осела на пол, вытянула ноги. Знаете, Пётр, я чувствую себя отвратительно. Вам не здоровится? испугался он. Принесли лекарство? Может, скорую вызвать? Вы только скажите. Да я не в этом смысле, грустно засмеялась Настя. Не физически, морально. Со стороны выглядит так, будто я всё время вас поучаю, читаю вам длинные лекции, нотации, морализирую и всё такое. Я сама себе противна в этой роли. Могу предположить, что и вас это сильно раздражает. Не, ну что вы? Я не умею быть учителем. Никогда этим не занималась. У меня нет опыта и нет таланта объяснять сложный ход вещей коротко, в двух словах. Мне всё время кажется, что нужны мелкие подробности и детали, чтобы собеседник меня понял. Наверное, это заблуждение, и люди гораздо умнее и соображают быстрее, чем мне представляется. Им не нужны мои пространные разъяснения и аргументы. Они уже всё поняли после первых двух фраз. Признаю за собой этот недостаток, но Предупреждаю честно, пытаться избавиться от него не буду. Во всяком случае не сегодня и не в ближайшее время. Вы мой первый ученик и вполне возможно последний, так что дидактические навыки мне вряд ли пригодятся в будущем. Если вам показалось, что я пытаюсь быть ментором и учить вас жизни, то это не так, честное слово, поверьте. Поэтому прошу вас не сердиться и не раздражаться, извинить меня и смириться с моей педагогической неполноценностью. Пётр растерянно молчал, не зная, что ответить. И Настя по его молчанию поняла, что её длинные объяснения и в самом деле воспринимаются им как поучение. Понятно, что молодого человека такое не может не бесить. Должно и бесить, и раздражать, и вызывать отторжение, желание непременно опровергнуть или сделать наоборот. Никуда я не гожусь, уныло констатировала она. Знаний и опыта выше крыши могла бы научить многому, а умения, таланта научить Бог не дал. Ничего, кроме отвращения и злости, я у своих учеников вызывать не буду. Не пытайтесь найти слова, мягко добавила она. Мне не нужен ваш ответ. Мне нужно, чтобы вы услышали мои извинения и поверили в то, что они искренние. А теперь будем чертить. Как раз до отъезда на свидание с Левкиной. Успеем сделать рамку и написать строки и столбцы. А когда вернёмся, начнём искать и вписывать информацию. Работа предстоит долгая, кропотливая и муторная, предупреждаю честно. Но если мы хотим что-то понять, её нужно проделать. К месту, указанному Гусреевым, Настя подъехал совсем другим маршрутом и с другой стороны. Спасибо бывшему коллеге Коле Силуянову, знавшему Москву не хуже собственной квартиры и постоянно следившему за всеми изменениями, как в строительстве и ремонте, так и в расстановке дорожных знаков. Для него это после выхода в отставку превратилось в хобби, и Настя, равно как и все давние сослуживцы, регулярно получала от него письма о том, что в конкретном месте затеили ремонт дороги или поменяли разметку и знаки, и если ехать вот так, то получается, например, сорок минут, а если вот Эдак, то на семь минут быстрее. А еще вот в этом месте поменяли длительность светофоров, из-за чего начали скапливаться пробки, хотя их там отрадясь не бывало. Поэтому он рекомендует объезжать и так далее. Коллины советы Настя всегда принимала с благодарностью и активно ими пользовалась, уже много лет назад признав, что они действительно очень дельные, и на них можно полностью полагаться. А уж сколько раз эти знания помогали сыщикам в работе, и не перечислить. Когда навигатор весёлым голосом известного спортивного комментатора сообщил, что до конца маршрута осталось 5 минут, Настя, стоя на перекрестке, позвонила Гусареву. Я выхожу вам навстречу, ответил он. Маргарита Станиславовна уже освободилась. Настя ожидала увидеть импозантного мужчину лет сорока пяти, моложавого и стройного с хорошей стрижкой, но из здания на крыльцо выкатился низкорослый толстячок с густой бородой на темно-красном от загара лице, сильно оттопыренными ушами и абсолютно лысым черепом. Еще раз напоминаю, постарайтесь поменьше говорить, хорошо? Шипнула она Петру, пока помощник Левкина семенил к ним поведущей крыльцу дорожки, вымощенной симпатичной плиткой. Глядя на Маргариту Станиславовну, трудно было поверить, что между нею и личным помощником есть романтическая связь. Но ведь слухи об их отношениях курсировали еще двадцать лет назад, и они продолжают быть вместе. Почему? Дружат? Или дербанят все эти годы какой-то общий источник доходов, о котором не хочется говорить вслух. Вместе замазались когда-то, вместе и продолжают. Лёвкин была в хорошем расположении духа, похоже, только что прошедшие переговоры закончились полным успехом. Элегантная, ухоженная, со следами как минимум двух подтяжек, благодаря которым линия подбородка и шеи смотрелась пока ещё безупречно. Маргарита Станиславовна выглядела почти точно так же, как на фотографии двадцатилетней давности, сделанной во время осмотра местности. Казалось, и не постарела вовсе. И фигура такая же красивая, только одета не в форму, а в дорогие брендовые шмотки. Даже волосы той же длины, хотя и пострижены совсем иначе и окрашены в другой цвет. Здравствуйте, юноша, насмешливо произнесла Лёвкина, когда ей представили Петра. Судя по тому, что вы пришли сюда, в полиции вам не понравилось. Можете не извиняться, но совет примите. Никогда не пытайтесь подойти на улице к людям, которые ходят с охраной, если, конечно, это не ваши хорошие знакомые. Человек пользуется охраной именно потому, что имеет основания чего-то или кого-то опасаться, и любая попытка несанкционированного контакта с ним будет заканчиваться как раз как в вашем случае. Ну да я понимаю, Маргарита Станиславна. Я и не собирался ничего такого делать. Просто стоял и смотрел на здание, где ваш офис, а тут вы вдруг выходите. Ну я и кинулся, не подумав. Хорошо, закончим с этим, решительно сказала она и перевела взгляд на Настю. Можете считать, что ваши извинения приняты. У вас есть ещё вопросы? Вопросов нет, но я хотел бы объяснить причину случившегося. У Петра есть фотокопии материалов старого уголовного дела по обвинению Андрея Сокольника в тройном убийстве. Он журналист, но хочет попробовать себя в художественной литературе и обратился с просьбой научить его разбираться в процессуальных документах, чтобы его будущий текст не страдал вопиющей недостоверностью. Я взяла на себя смелость прочитать ему краткий курс уголовного процесса, совсем поверхностный, примитивный. Пётр ещё молод и как настоящий журналист предпочитает получать устные ответы из первоисточников, а не копаться в документах. В какой-то момент ему стало скучно читать бумажки и разбираться, что к чему и что было сначала, а что потом. И он предпочёл найти следователей и спросить, чтобы было быстрее, проще и понятнее. Я не снимаю с себя вины за то, что не доглядела и не смогла вовремя удержать Петра. Как говорится, хороший хозяин должен держать невоспитанного щенка на коротком поводке. Я этого не сделала, за что еще раз приношу свои извинения и обещаю впредь быть аккуратнее и внимательнее. Никакой особенной реакции на свои слова Настя не заметила ни в лице Маргариты Станиславовны, ни в лице Геннадия Валерьевича. Получался одно из двух. Или исполнитель циркового номера на перекрёстке скуп подоложил об исполнении задания, не вдаваясь в детали. И они не знают, что именно он сказал Каменский в тот момент. Или Лёвкин и Гусарев вообще ни при чём. Никого не нанимали и не посылали. Но если не они, то кто тогда? Зачем, кому ты их защищать и оберегать от возможных проблем, которые могут возникнуть в будущем, если в прошлом были какие-то косяки, и если вдруг прыткий журналист их обнаружит и обнародует? Слишком много, если. Конструкция должна быть проще, иб давно известно, чем проще, тем надёжнее. Может быть, муж Маргариты так печётся о супруге, не ставя её в известность. Лёвкин задумчиво кивнул. По какому делу идёт речь? О деле Сокольникова, я правильно услышала? Да, о нём. И что вас заинтересовало в этом деле? В голосе Лёвкиной зазвучала настороженность, а сидящий рядом с ней помощник слегка нахмурился. Меня абсолютно ничего, улыбнулась Настя. Могу только рассыпаться в комплиментах вашему профессионализму. Как я понимаю, вы оба вели предварительные следствия. Да, мы тогда работали вместе в центральном округе. На том деле нас поставили в одну бригаду. Вас ничего не заинтересовало, а вашего протеже, о чем он хотел со мной поговорить? Левкина теперь вела себя так, словно Петра здесь вообще не было. Он поразился количеству жалоб, поданных на действия следователей. Уж чем только вас обоих не обвиняли? Подследственные его мать жаловались на вас. Адвокат жаловался на прокуратуру, которая отвергала все обвинения в ваш адрес, а в суде по этому поводу даже допрашивали зампрокурора Темнову. Маргарита Станиславовна улыбнулась в первый раз с начала встречи. Улыбка была скупой и быстрой, но вымученной и искренней не выглядела. Помню, помню. Само дело уже забылось, а вот муть с жалобами мы с Геной помним очень хорошо. Темнова потом ещё несколько лет нам эту историю припоминала при каждом удобном случае. Ваш юноше хотел спросить, правда ли, что мы с Геной были любовниками, украли фамильные ценности и крышевали черных риэлторов? А что мы там еще делали? Смотрели сквозь пальцы на то, что апера выбивают из-под следственного признательной показания, или даже сами избивали его собственными руками и в своих кабинетах? Нет, покачала головой Настя. Для его будущего сюжета не имеет никакого значения, правда это или клевета. Он только хотел спросить, что вы чувствовали как следователь, которому предъявляют подобные обвинения? Что думали? Как реагировали? Как к этому отнеслись ваши коллеги и начальники? Ну, одним словом, то, что важно для художественного произведения, но никак не отражено в процессуальных документах. Ещё он хотел узнать, какое впечатление на вас произвела мать Сокольникива. Гена обратился Лёвкина к помощнику. Ты мать помнишь? Что-то у меня ничего о ней не отложилось, кроме жалоб, которые она писала. Жуткая баба, коротко и категорично сказал Гусарев. Детали забыл, конечно, но общее впечатление осталось. И не в жалобах дело. Наследователи жалуются все, кому не лень. Это нормально, все давно привыкли. И то, что матери на допросах выгораживают детей и клянутся, что они хорошие и не могли такого сделать, ну тоже в порядке вещей. А вот с этой мамашей Пример привести не могу. Много времени прошло, но в памяти осталось, что пока разговариваешь с ней, всё или сладко, или горько. А как только она уходит, появляется такое чувство, будто тебя вымозали в дерьме. Сладко это о сыне, а о горько об обвинении и претензии, понимающе спросила Настя. Именно. Откуда же ощущение дерьма, если и то и другое для следователя нормально? А ощущение, чувствуешь, что тебя считают круглым идиотом и пихают тебе на голубом глазу чистые враньё. Ясно. Спасибо большое. Настя подумала, что пора уходить и собралась было встать, но неожиданно Лёвкина снова заговорила. О том, что мы с Геной любовники, шушукалась вся контора. На самом деле, Гена сын давнего друга моего отца. Если помните 90-е, то знаете, что времена были непросты. Молодых сотрудников ломали быстро, заставляя играть на стороне денег, а не на стороне закона. Не берусь никого судить, но так сложилось. Мне было проще. Мой отец и муж занимали довольно высокие посты в ФСБ, и меня трогать боялись. Поэтому я имела счастливую возможность вести следствие так, как требует закон, а не так, как нравилось тем, кто платил и заказывал музыку. Можно сказать, мне очень повезло в жизни, но так везло мало кому. Гени не повезло. Его отец был горным инженером на Кузбассе, а не шишкой в столице и не офицером ФСБ. Мой папа, чтобы помочь старому другу, задействовал свои возможности и отправил Гену под мое крыло. С самого первого дня было известно, что Гену назначили на должность на шок-рук под давлением сверхних этажей конторы. Ну а про меня без того все все знали. Я пекала Гену, помогала ему, чем могла. Дня не проходило, особенно в первую неделю, чтобы я не прибегал к Крити за советом. Вставил Гусарев. С работы более или менее справлялся. Все-таки за плечами в то время уже было три года следственной практики. А вот как уворачиваться от требований начальства, как не подставиться, как избежать открытой конфронтации — это все Рита, ее наука. Поскольку я все время шнырял к ней в кабинет, слухи и пошли. Как только мы в первый раз услышали, что мы оказываемся любовники, сразу же взяли мужа и втроём поехали к моему отцу, снова заговорила Лёвкина. Хотели посоветоваться. Папа подумал и сказал: "Пусть говорят, так даже лучше. Генку заведомо трогать не будут. Дадут ему возможность нормально работать, а не бандитам подпевать". Муж не возражал, только посмеялся. Говорил, что у него теперь есть право хлёствывать за Генкины невесты. "Ну, Но нормально работать вам всё-таки не дали?" заметила Настя. Лёвкина чуть приподняла красиво очерченные брови. "В каком смысле?" "В интернете висит материал, где сказано, что с вами расправились за доведённое до суда дело против какого-то не то банкира, не то олигарха". Лёвкина хмыкнула, потом улыбнулась, на этот раз свободно и широко. Расправились? Слишком сильно сказано. Впрочем, журналисты чего только не напишут для Красного Славца. Не в обиду будет сказано вашему юноше. К тому времени мой отец умер, муж вышел в отставку, мы с Геной остались без прикрытия, и нам просто дали понять, что либо нам придется играть по тем правилам, по которым играют все, либо мы должны уйти и освободить место для тех, кто спит и видит, чтобы их прикарманили и дали заработать. У мужа остались крепкие связи. Он сказал, что поможет мне наладить бизнес, найдёт деньги, будет поддерживать своим ресурсом, если я решу уйти. Вот я и ушла, и Гена вместе со мной. Я ему предлагала стать партнёром, но он отказался. А почему? Видите ли, Анастасия Павловна, снова заговорил Гусарев. Вы в той передаче, в прямом эфире, сами же говорили, что каждый имеет право заниматься тем, подо что у него мозги заточены. У Риты они заточены под бизнес, под руководство делом и людьми, а у меня нет. Я по природе своей идеальный ассистент, поэтому меня вполне устраивает должность личного помощника. Гена, единственный человек, которому я могу полностью доверять, добавила Левкина с неожиданной теплотой в голосе. Мы с ним знакомы ещё с тех времён, когда мне было 15 лет, а ему 5. Его родители привезли к нам и велели мне с ним сидеть, а сами в театр ушли все четверо: его мама с папой и моей. Их семья тогда жила в Москве. Это ещё до перевода на Кузбасс было. А мне свидание назначено с мальчиком. Представляете, как я взбесилась? Как готова была на куски порвать малыша. Орала на него, как ненормальная, что он дескать мне всю жизнь испортил. Огенк был такой серьёзный, спокойный, слушал меня, слушал, а потом говорит: "Ты иди куда тебе надо. Я один посижу, ничего не сломаю, честное слово". Я и умчалась за дровхвост, вернулась до прихода родителей, еле-еле успела. Смотрю, Ген сидит за столом, рисует. В квартире порядок, тишина, даже телевизор не включён. С того момента я всегда точно знала, что на Гену Госриева можно положиться. Он не подведёт. Геннадий Валерьевич жестом подозвал официанта и попросил счёт. Настя поняла, что спектакль окончен, актёры вышли на поклоны, вот сейчас действительно пора прощаться. Она сделала вежливую попытку заплатить за выпитый ею и Петром кофе, но Гусарь впрезёг это поползновению одним коротким, но очень выразительным взглядом. Он поднялся следом за Настей. Я провожу вас. Лёвкина протянула ей руку с таким отстранённым выражением лица, словно моментально забыла о только что состоявшемся разговоре, о забавных воспоминаниях и рассказах о многолетней дружбе, и целиком сосредоточена на предстоящей деловой встрече. Голусов напротив, по пути от крыльца до машины успел наговорить Насте кучу комплиментов и сказать, как он рад познакомиться наконец лично с человеком-легендой. Ей было смешно и немного странно. Столь хвалебные слова она привыкла расценивать исключительно как грубую лесть, имеющую под собой корыстные побуждения. Хотя какая такая корысть может быть у личного помощника Лёвкиной, только одна не дать копнуть поглубже в старое дело. Скажите, а у Маргариты Станиславовны есть явные недоброжелатели? спросила она. Уже стою возле машины. А «Э, в смысле враги? нахмурился помощник. Конечно, есть. А у кого в бизнесе их нет? Конкуренция, сами понимаете. Понимаю. А вы позволите ещё раз вас побеспокоить, если придётся? Буду счастлив оказаться вам полезным. Только не представляю чем. Я ведь совсем не помню дела, их столько было за год службы. Развёл руками госсев. Ну, вы наверняка не забыли профессию следователя. Я ведь была опером. Это совсем другая работа, а в следствии я разбираюсь плохо и очень многого не знаю. Можно я вам буду звонить, если возникнут трудности чисто процессуального характера или я не разберусь в каком-то документе? Всегда, пожалуйста. Анастасия Пална. А почему вы спросили про врагов? У вас есть основания? У меня есть предчувствие. А скажите, муж Маргариты Станиславовны в полном здравии? Вполне и в полной силе? Соответственно возрасту и социальному статусу, произнёс Геннадий Валерич с некоторой печалью в голосе. Он уже не молод, к сожалению, равно как и коллеги, на которых он мог положиться. Но он всё ещё может эффективно защищать ваш бизнес и вашего шефа. Никаких сомнений. А вы меня пугаете, Анастасия, полна. Есть что-то, о чём я должен знать и начинать волноваться? Надеюсь, что нет, с улыбкой успокоила его Настя. Интуиция часто меня подводит, и сейчас, видимо, как раз такой случай. Мой начальник Гордеев всегда говорил, что у меня чутьё полностью отсутствует. Похоже, он был прав. Время приблизилось к 3 часам. Началась вторая половина дня пятницы. Количество машин на дорогах возрастало с каждой минутой. Настя вдруг поняла, что голодна. Надо постараться скорее добраться до дома, пообедать и начать наконец работать, а не выделывать дипломатические фортели. Что скажете, спросила она Петра, который с угрюмым видом сидел рядом. Какие у вас впечатления? Могу в ответ процитировать вас. Да ляйте, разрешила она радостно, потому что успела проскочить сложный перекресток на самых последних миллисекундах зеленого сигнала. Все не то, чем кажется. Вы ведь так говорили, правильно? Похоже, Левкина и Гусарев были единственными честными следователями во всем округе. Если не врут, уточнила Настя. Думаете, это всё неправда насчёт мужей отца, из-за которых им позволили нормально работать? Не знаю, может быть правда, а может быть нет. Рассуждайте, задавайте себе вопросы и ищите ответы. Ну и какие же вопросы тут надо задавать? Например, она сделала паузу при торможении, пропуская полицейскую машину с включённым спецсигналом. Например, Почему для расследования дела Сокольникова была создана бригада в составе Лёвкина и Гусарева? Если не всё чисто, если есть сторонние интересы, если кто-то давит и платит, то какого, извините меня, ражна, вышестоящее руководство выносит постановление о создании следственной бригады и включает в неё двух совершенно неуправляемых сотрудников, которых нельзя ни купить, ни заставить. Он что, сумасшедший? Самоубийца? Как он с таким составом бригады собирается решать вопросы? И как же? с интересом спросил Пётр. Его угрюмость как рукой сняла. Понятно, что поведение Левкиной и её демонстративное игнорирование журналиста показались ему неприятными и даже обидными, если не оскорбительными. Но он умеет легко забывать о чувствах, когда речь заходит о деле, и это его качество было Насте глубоко симпатично. Сама она в его возрасте еще была обидчивой, легко расстраивалась и надолго застревала в эмоциях, мешавших ей сосредоточиться на работе. Позже, с годами, удалось постепенно избавиться от неудобной привычки, но это пришло годам к сорока пяти и требовало значительных постоянных усилий. А Петру, похоже, дано от природы счастливчик, удачи своей не понимает. Никак. Всё так же весело ответила она. Вопросов никаких не было, дело чистое, никто заинтересованности не выказывает, кроме родителей, но с них ничего не возьмёшь, бюджетники, живущие на зарплату. Трое потерпевших, три разложившихся трупа, три разных орудия убийства и зрядная давность события преступления. Значит, много сложных экспертиз, много допросов, трудные поиски улик и доказательств, которые давно остыли и перестали быть горячими. Слишком много писанины и бумаг. Значна нужна бригада. Один следователь просто зашьётся с такими объёмами. Тройное убийство, при этом один из потерпевших малолетний ребёнок. Такое дело обязательно попадёт на контроль в вышестоящих инстанциях, и у сыщиков, и у следствия, и у прокурорских. Стало бы над постараться, чтобы всё было в лучшем виде и ни к одному следственному действию, ни к одному документу Ни к одному решению нельзя будет придраться. Кто лучший следователь округа? Рита Лёвкина. Вот пусть она и работает. Назначим её старшей в бригаде. У неё дело будет в идеальном виде, любую проверку выдержит. Кого ей в помощь дать? Да это вы её хахаля. Всё равно от него в нужных делах никакого толку. А в деле Сокольникова даже подчищать ничего не придётся. Оно идёт так, как идёт, без всяких намёков на чьи-то финансовые интересы. Получается, никто признания не выбивал, никто никого не выгораживал? Ну вот опять, рассмеялась Настя. Не забывайте, всё не то, чем кажется. Все могут ошибаться. И все лгут. Одни чаще, другие реже, но лгут все по головно. Я всего лишь предложила вам одну единственную версию, объясняющую некоторые факты, а вы уже готовы считать её истинной и делать окончательные выводы. Да мы с вами пока до дом доберёмся, таких версий ещё десяток настрагая. Теперь ваша очередь. Подумайте, как могли сложиться обстоятельства, чтобы надёлся Окольникова поставили двух неуправляемых следователей, о которых все думают, что они состоят в интимных отношениях. Не зря Настя вчера так старалась. Не зря бегла в магазин под дождём. Мясо с овощами действительно удалось на славу. Она даже пожалела, что столь удачный кулинарный эксперимент пришёлся на то время, когда Чистяков в отъезде. Он бы похвалил её и порадовался, ибо знал, как редко старания его жены в части приготовления еды увенчиваются триумфом. А Пётр принимает вкусные блюда как должное. Ну, приготовила женщина мясо. Ну, очень вкусно. Так хоть нормально. Раз и бывает иначе. Наверное, его мама хорошо готовит. Он и привык. От али в голод они занялись таблицей. Допросы каких свидетелей указаны в описях. Сколько листов, согласно описи, занимает каждый из них. Наличествует ли протокол в материалах? На скольких листах Использованы ли его показания в обвинительном заключении? Допрошен ли этот свидетель в суде? Есть ли в протоколе судебного заседания этот допрос? Целиком или частично? Упомянут ли данный свидетель в тексте приговора? В чём суть его показаний? Называл ли он какие-либо имена? Ну, описи же тоже с пропусками, заметил Пётр. Если протокол указан как раз в изъятом листе, и из материалов его удалили полностью, то мы с вами никогда не узнаем, что этого человек вообще допрашивали. Мы только увидим по нумерации листов дела, что каких-то документов нет, а каких? Правильно, кивнула Настя. Именно поэтому мы и составляем таблицу. Мы пытаемся уловить общую закономерность и попутно найти ошибку, если повезёт. Тот, кто чистил дело после матери Сокольникива, старательно убирал все упоминания о каком-то факте или персонаже. Если мы найдём ошибку, я смогу понять, что это за факт или человек. А потом что? Потом мы с вами будем придумывать объяснения, зачем это было сделано, то есть в чём состоял мотив. А потом? А потом будем соображать, у кого мог быть такой мотив. Иными словами, кто пытается дёргать за ниточки. Кто шляпку спёр, тот и тётку убил, помните? Ну, уж глупо. Настя, лёжа на полу на животе, сделала очередную отметку в таблице, потёрла поясницу, перевернулась на спину, согнула ноги в коленях, чтобы отдохнуть. Так было значительно легче. Перерыв 3 минуты, объявила она. Почему это глупо? Давайте обсудим. Если вы правы, то изменим подход. Ну, смотрите, начал Пётр горячо. Вы исходите из того, что кто-то взял флешку у матери, подправил содержание материалов и передал дальше по цепочке в конце которой была Ксюша. Зачем? Если он боялся огласки какого-то факта, то мог просто всё стереть и никому ничего не передавать, и спал бы себе спокойно. Согласна? Но он так не поступил. Флешку передал, и нам нужно понять почему. У нас с вами два почему, а не одно. С какой целью изъял часть материалов и почему отдал остальное? Не мог не отдать или не захотел? Э-да, вздохнул Пётр. Настя понимала, что ему скучно. Сама она очень любила систематизировать информацию самыми разными способами. Могла заниматься этим сутками напролет, но она устроена неправильно. Нормальному человеку подобное монотонное занятие, в котором нет ни малейшего драйва, должно казаться тягомотным и пресным. А Петр как раз нормальный. Он энергичный, активный молодой мужчина, и ему невыносимо часами сидеть с ноутбуком на коленях и диктовать номера файлов и страниц, фамилии, количество листов. Де да ещё при этом наблюдать, как немолодая женщина ползает по полу вокруг разложенного листа ватмана, принимая далеко не самые изящные позы. Ему гораздо интереснее было бы искать людей и разговаривать с ними, но её задача научить его выжимать из материалов уголовного дела всё, что возможно, сведя получаемую устную информацию к строго необходимому минимуму. Ибо, как известно, мысли зречённые есть ложь. Правдивы только поступки. Сшитое уголовное дело и есть результат длинной цепи поступков. И разукомплектованное, как в данном случае дело, тоже результат цепи поступков, только цепи более длинной и сложной, с участием ещё большего числа заинтересованных людей. Я вам очень сочувствую, Пётр, сказала Настя. И всё понимаю. Но давайте продолжать. Петр снова защелкал мышкой листа и фотографии. Да просто кого-то есть в описи, есть в материалах целиком. Да просто кого-то есть в описи, в материалах есть только один лист из трех, титульный отсутствует. Допрос непонятно кого. В описи лист пропущен, в материалах отсутствует титульный, второй и последний листы. В обвинительном заключении, в протоколе судебного заседания, в приговоре. Настя Каменская старалась не теряться среди точности и запоминать как можно больше, а главное не наделать ошибок в таблице, иначе придётся всё переделывать с самого начала. Остался она не чувствовала. Её овладел давно не посещавший её азарт, заставляющий забывать посматривать на часы. В последние минут 40 работа шла медленнее, потому что они шли по той части третьего тома, по которой отсутствовал один из листов в описи. "Очную ставку надо", спросил Пётр. В его голосе звучала безнадёжность. "Понятно. Устаёшь гораздо быстрее, когда тебе скучно". Надо обязательно. Это тот же допрос, только двух человек одновременно. Есть только последний лист. Тут вообще непонятно, сколько листов занимает протокол. А что перед ним? Доверенность операм на этапирование Сокольникова и из следственного изолятора в прокуратуру. Файл сто пятьдесят девятый, лист дела двадцать седьмой. Отрапортовал Петр, быстро усвоивший, какая информация требуется Насте и отвечающий теперь по всей форме. Окончание научной ставки. Файл сто шестьдесят шесть. Лист дела тридцать четвертый. Шесть листов. Пробормотала Настя. Минус титульный пять. Еще полстраницы на формальности и предупреждения. Четыре с половиной. В принципе нормально. Можно считать, что это опирали как раз научную ставку. Документы подшиты один за другим, и сам протокол занимает семь листов. Шесть пропущено, один есть, последний. И что там на последнем листе? Кого допрашивали вместе с Сокольниковым? Ну, какого-то Щитинина. Тут сверху у самого окончания на машинке напечатано буквально две строчки, а потом всё от руки. Читайте. Больше в квартире на Чистопрудном бульваре не бывал. Вопрос защитника свидетелю. Имеется ли у вас личный или служебный автотранспорт? Ответ Нет, не личного ни служебного автотранспорта не имею, машины есть только у руководства. Защитник. И иных вопросов к обвиняемому и свидетелю не имеется. Дальше от руки. Протокол мной прочитан лично, с моих слов мои показания записаны верно, ход точной ставки отражён правильно. Щетинин. Подпись. То же самое написал Сокольников и подписался. Только ещё приписал Отражены верно, за исключением того, что я не говорю, что не хочу давать объяснения, а в данный момент не могу. Слова не могу подчёркнуты. Потом замечание адвоката. Кажется, это и есть тот самый документ, который заставил Настю думать, что материалы дела прореживали дважды с разными целями. Точно. Это он. трясясь на сиденье старенького пикапа, она не вникла в суть, не углублялась, но отметила и запомнила. И что, адвокат? Ему что-то не понравилось? Замечание адвоката. На мой вопрос, бывал ли свидетель после 3 сентября в квартире на Чистопрудном бульваре, он ответил, что в сентябре бывал 3-4 раза. Подпись адвоката, подпись следователя. Всё? Доверенность на отопирование на какую дату? Сейчас момент доверенность составлена 21 января, само это оперование 22. Следующий послевечный ставки документ с какой датой? Снова щелканем мышкой. Протокол допроса сестры Сокольникова 25 января. Есть титульный лист и третий, а второго нет. На третьем она подтверждает, что никогда не видела Счетинина за рулем и брат никогда не упоминал, что Счетинин его куда-то возил на автомобиле. Очевидно. Стало быть, можем с полным основанием полагать, чточная ставка была проведена 22 января. Щитинин этот где-то мелькал, как мне помнится. Тогда проже его есть, почти целиком изъятый. Там одна страничка всего, вы только недавно записывали. Ещё один, правда, тоже не полный, во втором томе. Вы забыли? Да нет. Настя потёрла ладонью лоб. Продапросы я помню, но было что-то ещё. Она посмотрела на часы и ужаснулась. Почти 9 вечера. Пётр, а вам домой не пора? испуганно спросила она. Я вас так задержала? Извините, увлеклась. А то, что вы сейчас подумали об этом счёте, не это важно? Кажется, это и есть та ошибка, которую мы искали. Но я не уверена. А вы сегодня ещё будете работать, Анастасия Пална? Обязательно. Мы же на самом интересном месте остановились. Теперь не успокоюсь, пока в голове всё не уляжется. А можно я останусь и поработаю вместе с вами? Настя скептически подняла брови. Останетесь до утра? Вы серьёзно? Ну, пожалуйста, Анастасия Пална. Ну можно я останусь, пока вы работаете. А когда будете спать, ложиться, вызову такси и уеду. Хоть в 3:00 ночи, хоть в 4. Правда, завтра утром всё равно к вам ехать. Вы же мне обещали субботу вместо четверга. М-м, да. Кажется, поисковый азарт, болезнь заразная. Ещё 5 минут назад парню было скучно и тошно, а сейчас глаза загорелись, даже готов ночь провести без сна. Ну тогда давайте ужинать. Она медленно и неловко поднялась с пола. Всё тело стонало и болело. Разносолов не предлагаю, их просто-напросто нет, но мяса осталось. Будете? Пётр просиял с удовольствием. Было очень вкусно. Значит, вы разрешаете остаться. Разумеется. Помощь мне не помешает, да и баб Зоя порадуется, если дело дойдёт до сна постелёвым на диванчике в кухне. Она разогревала остатки мяса с овощами, раскладывала по тарелкам, жевала, почти не чувствуя вкуса. Мыла посуду, пила кофе, а в голове постепенно складывалась картинка. Какой-то документ, не то справка от оперативников, не то ходатайство о продлении сроков, не то ещё что-то, где указано, что свидетель Щитинен не может быть допрошен, так как находится в больнице. Протокол допроса Щитиненна неполный, в котором на какой-то оставшийся на изъятом листе вопрос следователю он отвечает, что не мог чего-то сделать, потому что с начала сентября и до конца октября находился сначала в командировке, а потом в больнице. Протокол без титульного листа. У Насти в таблице всё отмечено. Она точно помнит, что смогла найти в обрывках показаний и в других документах только фамилию, инициалы, место работы и должность. Заместитель директора какого-то фонда. Всё это она вписала в соответствующую графу таблицы. Ни года рождения, ни адреса, ни сведения о наличии судимости и дату вписывала в самый конец октября. Вроде всё понятно, ничего подозрительно. Но вот ведь какая странность! Почему-то через три месяца, ближе к концу января, счете не допрашивают снова. Причем от этого допроса чья-то заботливая рука оставила только жалкий хвостик. И в этот же день следователь пишет доверенность на этапирование, то есть принимает решение о проведении очной ставки. Почему в январе, а не в октябре? Что такого стало известно в следствии, что вдруг возникла необходимость перекрёстной проверки показаний обвиняемого и свидетеля? И в чьих именно показаниях возникло сомнение? В показаниях Сокольникова или какого-то замдиректора какого-то фонда? Этих фондов и сейчас-то как собак нерезанных, а уже в 90-е и вовсе не перечесть. И не обязательно это был действительно фонд Могла быть просто шарашки на кантора или отмывалка с красивым названием. Знает Настя таких директоров и замов навидалась достаточно. Да и Елисеев хорошую лекцию Пете прочел, судя по всему, так что Петя теперь тоже в курсе. Так, теперь сама ученая ставка — пять листов текста на пишущей машинке. Это много, это очень много. Если под руки другое дело, но на машинке это дофига и больше. Значит, либо вопросов было много, либо не много, но сложных, и ответы на них давались абсолютно противоречивые. Что за вопросы? Ясно одно: следствию они казались в тот момент чрезвычайно важными. Или нет? Просто очередной трюк для создания видимости активной работы, чтобы не было явных провалов в датах? которые при прокурорской проверке вызовут недоумение. Почему по делу в течение длительного времени ничего не делалось? Кто убирал из материалов почную ставку? Мать Сокольникива или следующий персонаж? И почему оставили последнюю страницу? Листы из описи изъят, уберิ весь протокол, и никто никогда не догадается. Хотя До протокола судебного заседания они с Петром ещё не дошли. Надо посмотреть, упоминается ли там эта точная ставка. Если упоминается, стало бы измать её целиком и сделать бессмысленно. Любой, кто возьмёт на себя труд ознакомиться с ходом судебного процесса, имеет возможность обнаружить, что в ходе суда появилось то, чего не было на следствии, а этого быть не может и не должно. То есть случается, конечно. Ну тогда должны быть заявлены ходатайства одной из сторон: обвинения или защиты, о допросе или о приобщении нового доказательства. Потом суд должен вынести решение об удовлетворении этого ходатайства. Разговоров много, и все должны быть в протоколе. Если что-то убирать из материалов следствия, но пренебречь материалами судебной стадии, то могут ведь и заметить. А вот новое имя появилось. Наследственность не фигурировала, процедура в судебном заседании не соблюдена. Был бы что-то не так. И пошло, поехало. Если же факты, фигурировавшие в ходе очняка, имели значение для решения по делу, то они не только в протокол заседания, но и в приговор попали. Более того, с точной ссылкой на протокольный ставки с указанием тома и страниц дела. Даже если убрать протокол полностью вместе с соответствующим листом описи, при желании и определённой внимательности можно докопаться. Надо проверять. Надо всё проверять. Бедный, бедный Петя. Зато у неё Анастасия Каменская. Сегодня праздник, именины сердца. Настроение резко скакнуло вверх и сделал кульбит. Ей вдруг захотелось быть великодушной и доброй. У вас с спокойной Ксюшей были общие знакомые, спросила Анна. Ну, если только чисто теоретически, грустно усмехнулся Пётр из числа сокурсников. Вы можете им написать и выяснить, с кем Ксюша общалась в последние месяцы перед смертью. Не по телефону, а именно в соцсетях. Если найдёте тех, с кем она переписывалась более или менее активно, Попросите скинуть вам скрины их переписки или просто копии её сообщений. Все подряд не надо просить, там наверняка много личного и не для кого, кроме участников разговора, не предназначенного. Нас интересуют только определённые вопросы. Шансов маловато, я понимаю. Ксюша почти год как умерла, переписку с ней могли стереть за ненадностью, но вдруг у кого-то осталось. Попробуйте Вы думаете, она кому-нибудь рассказывала, откуда у нее флешка? Могла. Ее странички в сетях закрыли. Ало закрывала, это точно. Она мне сама сказала. Разместила посты с некрологом, чтобы народ оповестить, а через неделю ликвидировала все. И вконтакте, и фейсбук, и инстаграм, и твиттер. А вы что, хакерством пробовались? А Настаси полно. Глаза его сверкнули лукавством и пониманием. Не стану врать, рассмеялась она. Бывало. Но редко и только в случае крайней необходимости. И не сама. Есть у меня юные дарования, даже двое. Они хоть Пентагон, хоть Кремниевую долину взломать могут. Но в данном случае мы пойдём законным путём. Не буду учить вас плохому, не возьму грех на душу. Сейчас допьём кофе, и я продолжу заниматься таблицей, а вы займитесь, пожалуйста, Ксюшиной перепиской. Но так нечестно, возмущённо запротестовал Пётр. Вы же сказали, что мы остановились на самом интересном месте, а сам меня отстраняете. Мне показалось, что вам в тягость такой метод работы, и я хотел дать вам дело поинтереснее, более живое. Но если хотите таблицу, милости прошу, буду только рада. А соцсетями займётесь завтра. Объяснять ничего не будете. В его голосе Насти послышался упрёк. Ну да, Все омы заключения она продумала, но не озвучила. Побоялась показаться занудной чилкой. Бросается из крайности в крайность. То читает длинные проповеди и лекции, то вообще молчит, только указания раздаёт. Вот не должен Бог талант учить, не подарил способность придерживаться золотой середины. Эх. Видите ли, Пётр, Смущает меня господин Щитинен. Вот смотрите, с начала сентября и до конца октября он то в командировке, то в больнице. Уверяю вас, если бы у следствия были основания думать, что Щитинен располагает важной информацией, его достали бы и в другом городе, и в другой стране, и на больничной койке. Это ни разу не вопрос. Существуют так называемые отдельные поручения. Кроме того, существует телефон, которым никто и ничто не мешает воспользоваться. Да, мобильники в то время были далеко не у каждого, это верно. Но вряд ли Щетинин так долго находился за границей. Это потребовало бы довольно больших материальных затрат. Он утверждает, что находился именно в командировке, а не в отпуске. То есть допущение о самом дешёвом турецком курорте мы сразу отметаем, тем более что даже самый дешёвый курорт обойдётся дорого, если жить там больше 2 недель. Как вы думаете, могло так быть, чтобы фирма оплачивала своему сотруднику полтора месяца жизни за рубежом и при этом платила ему такую маленькую зарплату, что он ни собственным автомобилем, ни мобильным телефоном обзавестись не смог? сомнительно. Вот и мне так показалось. Значит, Щитинин, если и был в командировке, то никак не за границей. Пределы России он не покидал. Почему же его не допросили по отдельному поручению и даже по телефону с ним не связались, если полагали, что он знает что-то необыкновенно важное? Почему к нему в больницу никто не пришёл поговорить? Может, он в реанимации лежал, туда не пускают, предположил Пётр. И сразу после реанимации он резво прискакал к следователю в прокуратуру на допрос? Ну да, вообще-то. После реанимации в палату переводят, сразу домой не отпускают. А как же так, да? А вот не знаю, как. Настя развела руками и взяла очередную сигарету. Пока не знаю. Давайте смотреть дальше. В октябре Щитенину утверждают, что был в командировке, потом в больнице. поэтому не являлся на допрос. Наoчной же ставке в январе он, согласно замечанию адвоката, говорит, что в квартире на Чистопрудном бульваре, где проживал Сокольников, бывал в течение сентября после 3-го числа 3 или 4 раза. Но в протоколе же минутку. Настя предостерегающе подняла руку. Протокол результат действий следователя. К этому мы вернёмся чуть позже. Пока что на повестке дня сам Щитенин, имеющий инициалы ДА. На один из вопросов защитника господин Щитенин отвечает, что собственного автомобиля у него не имеется, и служебного тоже. Эта информация перепроверяется через 3 дня при допросе сестры Сокольникова. Складывайте 2 и 2 и не говорите, что у вас получается 4. А сколько должно получиться? Ну где-то пять, может быть шесть, улыбнулась Настя, или даже шесть целых и три десятых. Давайте. А я не понял, при чем тут сестра Сокольникова? Думайте, Петр, это важно. Складывайте в картинку три пазла: сестру, автомобиль и визиты в квартиру на Чистопрудном. Подскажу, визиты в квартиру уже после того, как состоялось явка Сокольникова с Павинной. Его задержание, а потом и арест. Но как это может быть? В квартире же никого нет. Сокольников в камере, соседи убиты. Кто ему дверь-то открыл? Отлично. Дальше. Значит, у него был ключ? Значит, дальше. Либо ключ дали мать и сестра, либо когда-то раньше сам Сокольников, так? Так. Дальше. выходит щитенин друг семьи, раз ему спокойно дают ключи. Или родственник даже, или близкий друг самого Сокольникова, который дал ему запасной ключ, чтобы приходил в любое время. А, -а, -а теперь я понял. Он действительно близко знал Сокольникова, потому его и хотели допросить, правильно? Правильно, но это не всё. Думайте ещё. Ещё Детер слегка сдвинул брови, уставился сосредоточенный взгляд на собственные руки. Всё-таки в семье его знали. По крайней мере, сестра была с ним хорошо знакома. Иначе она не могла бы сказать, что Щитенин никогда её не подвозил и брат не упоминал о том, что у его друга есть машина. Правильно? Следователь не стал бы её спрашивать об этом, если бы у него не было информации об их давнем знакомстве. Дальше. А это не всё. Удивился Пётр. Далеко не всё, там ещё много всего. Думаете? А. Вот, сообразил. Как Щитин мог приходить в квартиру на Чистопрудном в сентябре до да ещё 3-4 раза, если его вообще в Москве не было? Он же был в командировке, потому и на допрос не являлся. А если он не был в командировке, получается, что он солгал следователю на первом допросе. Может быть, и на втором тоже в январе, но это мы пока не знаем. Почему же? Знаем. На втором допросе, от которого нам любезно оставили крохотный кусочек, Щитин говорит, что не поверил Сокольникову, который рассказывал ему, что в одиночку убил троих человек своих соседей. И вообще он об этом почти не думает. Потому что весь сентябрь и до середины октября был в командировке с Сокольниковым до ареста об убийстве больше не разговаривал и искренне полагал, что его друг фантазирует и приверяет, желая показаться крутым. Но на очные ставки он почему-то вдруг говорит, что в сентябре бывал в квартире несколько раз, а следователь не внес это в протокол. Значит, не заметил что ли? Настя пожала плечами. Мог не заметить. А мог и умышленно исказить сказанное, зато адвокат заметил и не упустил, чья подпись под протоколом не помните? Кто проводил очняк? Левкина или Гусарев? Не знаю, титульного нет, а на последнем листе полностью не написано, только за карючка. Не вопрос, посмотрим подписи под другими документами и узнаем. Обратите внимание, ни свидетель Щетинин, ни следователь на поправку адвоката никак не отреагировали. Мы с вами, пусть и не прочитали дело от первой до последней буквы, но просмотрели до конца хотя бы по диагонали. Вы помните, чтобы где-нибудь мелькнули слова о заведомо ложных показаниях Щетинина, запросы по месту его работы насчет дат пребывания в командировках в сентябре девяносто восьмого года, запросы в лечебное учреждение по поводу пребывания в стационаре в октябре? Не помню. И я не помню. Человек солгал на допросе, будучи предупреждённым об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и все утёрлись и смолчали. Адвокат попытался возникнуть, но дальше этого дело не пошло. В дальнейшем он никаких шагов не предпринимал. Если читать только очную ставку, то можно подумать, что следователь ошибся. В этом нет ничего необычного, именно для таких случаев и предусмотрена возможность вносить замечания в протоколы. И адвокат своим правом воспользовался. Но если вспомнить два предыдущих допроса, то получается странная штука. Свидетель дважды лжёт, потом случайно проговаривается, и тогда вместо него лжёт уже следователь. Вернее, пытается лгать, но адвокат фактически схватил его за руку. О чём это говорит? Ну, но... Пётр немного подумал. Наверное, о том, что поступила команда "Брек". типа не трогать Щитенина, и будет вам счастье. Да? Возможно. А что Сокольников? Почему он, читая протокол, не обратил внимания на то, что следователь записал не так, как сказал Щитенин? Он ведь читал внимательно, даже заметил, что вместо "не могу" следователь написал "не хочу". Как вы думаете, насчёт каких обстоятельств Сокольников не мог давать объяснения в присутствии Щитенина? И почему не мог Боялся? Вот же вопросы у вас, Анастасий Павловна. Откуда я знаю, почему? А вы придумайте. Вы будущий писатель, фантазируйте, создавайте свою реальность, но так, чтобы она не отклонялась от правды жизни. Вы с Акольниковым почти ровесники. Попробуйте представить себя в роли обвиняемого на очной ставке. В какой ситуации вы сказали бы следователю, что не можете давать пояснения по какому-либо факту? Что вами должно было бы двигать, чтобы вы так себя вели? Страх вы уже назвали. А что ещё? Данное кому-то обещание, почти не раздумывая, ответил Пётр. Если бы я, допустим, дал кому-то слово о чём-то молчать, то я упёрся бы на смерть. Даже во вред самому себе. Да, твёрдо произнёс он. Поведение Сокольникова я могу объяснить, а поведение следователя нет. А почему они позволили чтеину улгать, если они такие честные и независимые? Почему прикрывали его? Выходит, все, что мы с вами сегодня услышали от Левкина и Гусарева, тоже вранье. Настя вздохнула. То, что мы сегодня услышали, было прекрасно отрепетированным и много раз сыгранным спектаклем. Это ж слепому видно. Гладко выстроенные фразы. Выверенные словосочетания, реплики подхватываются очень вовремя, дополняя рассказ партнёра. Полная видимость искренности и даже откровенности. И с кем? С незнакомыми людьми, которых они видят впервые в жизни. Смешно. Нам выдали добротную, хорошо продуманную легенду, но не потрудились сделать её похожей на экспромт. Вероятно, рассказывали свою историю столько раз, что давно выучили наизусть. Я готова поверить, что Лёвкин и Гусарьев и в самом деле знакомы с детства и не являются любовниками. Это похоже на правду. Не знаю, что там с детством, но любовными отношениями там и не пахнет. Это я могу сказать точно. И Лёвкин действительно доверять своему помощнику, как никому другому. Муш Лёвкин действительно служил в ФСБ, и её отец тоже. А всё остальное сомнительно. Мы с вами пока что гадаем. Пора идти проверять. Настин организм понял, что сейчас его снова начнут сгибать, корчить и распластывать по полу, и заявил о себе внезапным головокружением, словно предупреждая: "Будешь мной злоупотреблять, жестоко отомщу". Наверное, она сильно побледнела, потому что Пётр при взгляде на свою наставницу перепугался и кинулся к ней. "Вам плохо? Воды?" Она тяжело плюхнулась на стул и кивнула. "Да, будьте добры". От выпитого за полным стакана воды стало легче. Настя немного отсиделась, довольно быстро пришла в себя и аккуратно разместила капризное тело на полу рядом с таблицей. Они продолжили работать. Пётр первое время то и дело бросал на Настю опасливые взгляды, видимо, боясь, что она начнет падать в обморок. Но ничего якобы не происходило, и примерно через полчаса он окончательно успокоился. Фамилия. опись протокол файл номер страница номер обвинительное заключение фамилия опись протокол файл фамилия опись протокол